Сорок один. Через пятнадцать минут мы уже ехали в южном направлении. Элрэс сидел на пассажирском сиденье, а Тейлор втиснулся на заднее позади меня. Мне пришлось предвинуть свое сиденье и практически вжаться в роль, но Тейлору все равно место было во обрез. Ханна сидела с ним рядом, положив руку на сиденье. У кратких руки касались друг друга. Она улыбалась и смотрела в окно. словно пленник, которого только что отпустили на волю. Элрой не закрывал рот всю дорогу до завода, рассказывая одну за другой разные истории, смешные, грубы, грустные. Он и сам улыбался, ему явно было хорошо. Я уже начал подозревать, что на самом деле ему просто захотелось выбраться из дома и из под каблука Ронды. Прогулка в полицейской машине по дороге памяти отлично разнообразила монотонный ход его жизни. Каждый день, который был похож на предыдущий: ужин перед телевизором, споры по поводу того, какой канал смотреть, и регулярный просмотр некрологов в поисках знакомых имен. Перед нами постепенно открывался вид на завод, хитрым сплетением высоких металлоконструкций выплывавшие из утренней дымки. Они потускнели со временем, но яркие лучи солнца еще заставляли их сиять. Что-то инопланетное было в этом виде. По мере приближения расплывчатые контуры стали более четкими и узнаваемыми: огромные хранилища, дистилляционные установки, ремонтные депо, административные блоки. Казалось, что в расположении построек не было никакой логики, как будто какой-то гигант сбросил их с большой высоты, и они так и остались лежать. Но такое впечатление обманчиво. В устройстве этого огромного механизма не было ничего случайного. Было время, когда этот комплекс функционировал, был единым механизмом, дышал, и каждая его часть была связана с остальными. Элрой молчал и смотрел в окно, затерявшись в воспоминаниях. Какая громадина, да? Я и забыл уже, какой он большой. Громадина, согласился я. Я удивлен, что они до сих пор не сравняли его с землей. А какой смысл? Земля ничего не стоит, ее не засеешь, да и расположена она не на той стороне шоссе, чтобы ей могли заинтересоваться застройщики. Плюс не все так просто с экологической точки зрения. Думаю, через тысячу лет этот завод все еще будет стоять. Какая-то часть сравняется с землей, но какие-то сооружения точно останутся, и по ним даже можно будет догадаться, что это был за завод. Если человечество все еще будет существовать... «Здесь будут работать историки и археологи. Место признают объектом государственного интереса. Появится исследование на предмет глупости общества, которое настолько зависело от нефти, что чуть не вымерло». Элрэй взглянул на меня и засмеялся. «Хе, скажете тоже. Я знаю одно. Свою машину я никому не отдам. Да и вообще меня тут через тысячу лет не будет, поэтому не о чем и волноваться». Я остановился перед воротами и вылез из машины. Было начало одиннадцатого, жара была на подходе. С севера дул лёгкий бриз, в воздухе пахло пережжённым песком и выхлопными газами от шоссе. Я как можно плотнее прижал солнцезащитные очки к переносице и постоял какое-то время, направив взгляд на восток. Солнце пока ещё было тусклым жёлтым шаром, пробивавшимся сквозь дымку и только набиравшим яркость. Замок открылся так же просто, как и вчера. Смазанные маслом части подчинялись каждому движению отмычки. На участке, с которого я вчера стер пыль, были новые следы колес, указывающие на то, что кто-то здесь был после нашего ухода. Убийца? Если это был он, то куда же он поехал, оказавшись по другую сторону ворот? А вдруг он был на территории, когда мы уезжали? В этом случае возникал вопрос, где именно? Он был. Я снял цепь, открыл ворота, легко открывавшиеся благодаря смазанным колесам, вернулся в машину и въехал на территорию. Мы проехали будку со шлагбаумом и остановились на Т-образном перекрестке. На право или налево? спросил я Элроя. Налево. Хоть он и не был здесь двадцать лет, дорогу он показывал так, будто прошел день или два. Первое, куда мы приехали, было ремонтное депо, скрытые в тени хранилищ в восточной части территории. Я оставил машину на железнодорожных путях, и мы вчетвером вышли из машины. Элрой смотрел на огромные танкеры и изумленно качал головой. Ощущение, что все было только вчера. Все-таки время такая дрянь. Подкрадывается сзади, незаметно так. И откусывает огромный кусок задницы. Мы подошли к навесу, и я опустился на колени, чтобы рассмотреть следы у входной двери. Ветер намел достаточно пыли, которая лежала рябью. Никаких посторонних следов не было. Замок был тугим и поддавался с большим трудом. Чтобы открыть дверь, нужно было браться за старые петли. Было очевидно, что последний раз этим помещением пользовались очень давно. Где-то двадцать лет назад. Внутри было мрачно и серо. Каждая поверхность была покрыта толстым слоем пыли, и солнечный свет практически не проникал сквозь грязные окна. На полу сплошь и рядом валялись машины и крысиные изображения. У нас было два больших мощных полицейских фонаря. Один у меня, второй у Тейлора. Ударив таким фонарем по голове, можно было вырубить человека, а если ударить сильно, то можно и убить. Мы погоняли солнечных зайчиков по всему помещению.、У、одной стены на полках стояли большие банки с краской. Рядом были аккуратно составлены лестницы, леса и противоопыльные чехлы. На стеллажах у другой стены хранились ящики с инструментами. Они были рассортированы по типу и размеру: молотки, разводные ключи, отвертки, гаечные ключи. Я снова опустился на колени и стер пыль, чтобы рассмотреть бетонную поверхность. Невозможно было определить, одни и те же строители заливали пол здесь и на видео с пожаром или нет, но это было не исключено. Куда дальше? – спросил я Элре. Дальше мы поехали в другое ремонтное депо, на этот раз на западном краю завода. Та же самая картина. Туда много лет не ступала нога человека. Мы вышли, я закурил и протянул пачку всем присутствующим. Элрой заколебался. Он смотрел на неё с большим желанием, но всё-таки покачал головой в знак отказа. Согласилась в итоге только Ханна. Тейлор неодобрительно взглянул на неё. Судя по всему, по этому поводу велась война, и Тейлор пока проигрывал. Я затянулся и снова взглянул на восток. Дымки оставалось совсем немного. На небе не было ни единого облочка. Голубизна была везде, насколько хватало глаз. Какое-то время я просто стоял, курил, обдумывал происходящее, стараясь пробраться в мозг человека, любившего смотреть на сгорающую жертву. Он вряд ли пошел бы на периметр, так как он слишком хорошо просматривается. Завод это лабиринт, ему нужно держаться как можно ближе к середине, потому что здесь его найти гораздо сложнее. Элрой кивал так, как будто был полностью согласен. Да, есть, например, те пара мест. С первыми двумя мы промахнулись, но в третьем картина была другая.